Глава 16. Об убийстве Бобби Дейта написала лишь Лос-Анджелес Мира. Да и то несколько строк. Я получил выходной день отставшего необычайно заботливым Элисолоу на поиски Либл, выделен целый отряд из отдела внутренней безопасности. Большую половину своего выходного я провел в кабинете капитана Джека, где меня допрашивали детективы из этого отдела. Их интересовало буквально все, что связано с Ли. Они хотели знать, почему он вышел из себя после просмотра порнушки и во время нашего визита в Лаверну, почему с такой одержимостью расследовал дело Шорт, почему написал докладную про Нэша и даже почему он жил с Кей. Я отвечал быстро и четко, он кое-где подтасовывая факты, а где-то замалчивая правду. Не упоминая вовсе о его пристрастии к конфетамину, его комнате в Эльнидо и о том, что его сожительство с Кей было исключительно целомудренным. Быки из отдела безопасности постоянно пытались узнать мое мнение по поводу того, кто убил Бобби Девита и Феликса Часко, и не был ли это ли. И я постоянно отвечал им, что он не был способен на такое. А когда меня спросили про мотивы побега моего напарника, Я рассказал им о том, как побил его за Неша, добавив, что Ли, бывший боксер, и возможно вскоре станет бывшим полицейским, слишком старым, чтобы возвратиться на ринг, и в то же время слишком горячим, чтобы жить жизнью обывателей, и что Мексика, пожалуй, не самое плохое место для такого человека. К концу допроса я понял, что эти ребята хотят не обеспечить безопасность Ли, наоборот, они собирают информацию, которая поможет уволить его из управления. Мне неоднократно говорили, чтобы я не лез в их расследование, и всякий раз, соглашаясь, я впивался ногтями себе в ладони, чтобы не ответить им ругательствами или еще чем похуже. Из муниципалитета я поехал к ней. Оказалось, что ее уже навестили двое громил из отдела безопасности и буквально затерзали вопросами про их слив совместную жизнь. А также, по ворашив прошлое, интересовались ее отношениями с Бобби Девитом. Холодный взгляд, которым она меня встретила, говорил о том, что я имею несчастье принадлежать к той же конторе. А когда я попытался успокоить ее, мол, Ли скоро вернется», она сказала и все остальное. И оттолкнула меня. Тогда я поехал в номер 204 гостиницы Ильнидо. Надеюсь найти записку или сообщение типа я вернусь, и наша троица снова будет вместе. Но, войдя туда, я попал в храм Элизабет Шорт. Комната представляла собой типичное жилище голливудского холостяка: кровать, раковина, крошечный шкаф. Зато все стены были увешаны фотографиями Бетти Шорт из журналов и газет а также сделанных на месте убийства. С десяток из них были увеличены, чтобы можно было рассмотреть все жуткие подробности. Кровать была заставлена картонными коробками. Полноценное досье с копиями докладных записок, перечней улик, допросов на месте преступления и отчетами о допросах все строго в алфавитном порядке. Заняться было нечем, да и не с кем. Поэтому я начал листать картотеку Количество содержавшейся в ней информации меня поразило. Время и усилия, затраченные на ее сбор, поразили еще больше, но тот факт, что все это из-за какой-то глупой девчонки, меня просто убил. Я не знал, приветствовать Бетти Шорт или содрать ее со стен. Поэтому на обратном пути показал клерку свой полицейский жетон, внес оплату за месяц вперед и сохранил комнату, как обещал Милдерду и Сирзу. Хотя на самом деле я сохранил ее для сержанта Леланда К. Бланчарда, который был где-то там, в городе с тысячи лиц. Обзвонив местные газеты, я разместил в них объявление такого характера: Огонь, комната ночного цветка не тронута, дай я себе знать лед». Сделав это, я поехал в единственное место, откуда я мог воззвать к нему между 39 и Нортон располагались сплошные пустыри. Ни искусственного освещения, ни полицейских машин, ни ночных зевак. Я стоял там, обдуваемый ветрами, и чем яростнее умолял Ли вернуться, тем яснее понимал, что моя карьера судебного пристава кончена, как жизнь всеобщей мертвой кумирши.